скрывать имя своего подлинного клиента между охотниками считается последним делом по причинам чисто коммерческого характера. Особенно это касается аналогичных по содержанию заказов. Дав такие заказы двум разным фирмам и потом умело управляя действиями этих фирм с помощью заложенных в контракте условий, такому засекреченному дельцу ничего не стоит разорить одну из них. Это часто делалось раньше. Её до сих пор делаются крупными воротилами звероловного бизнеса. И хотя невыполнение заказа на горил никак не могло повлиять на общее положение наших дел, меня очень интересовало, кто смог убедить Стивенна Шарпа не раскрывать его имени. В том, что этот человек или организация обладали большим могуществом и влиянием, сомневаться не приходилось. Тайному недоброжелателю не удалось отозвать наше разрешение, но уже сама эта попытка говорила о многом. Управление по охране природы было объединением вездесущим и всесильным, и тот, кто мог или считал, что может надавить на него, был безусловно фигурой, заслуживающей внимания. И ещё меня беспокоило отсутствие на Тихой Берка. Я знал Джонни, Он не откладывал дела в долгий ящик. У него остался экипаж из альпина, готовый идти за ним в огонь и в воду. У него был клиент, хрипатый Маркус Мендель из Евгеники, который в невольно подслушанном мной разговоре в столовой Гранда ясно дал понять, что Берг его единственная надежда. Тогда чего ждёт Берг? Он уже давно должен быть здесь. Он должен был прилететь на Тихоокеан задолго до нас. Оставалось думать, что ему действительно до сих пор не удалось получить разрешение. Возможно, ему помог с этим нынешний клиент Шарпа. Зато теперь мне был понятен интерес Евгенике к загадочному существу, которое туземцы чтили под именем великого бога Айтумайрана. А склонные к упрощениям земляне прозвали Red Wolf'ом. В настоящее время, после многих неудачных попыток отлова горил, уже не осталось сомнений, что они обладают весьма неординарными способностями. Когда мы перенесли лагерь, они долгое время не появлялись вблизи, особенно на плато, которое мы заняли. Спустя 2 недели всё пошло по-прежнему. Правда, они не устраивали таких колоссальных сборищ, как в то жуткое туманное утро. и перестали проявлять к нам и нашим действиям слишком пристальный интерес. Но всё же часто выходили к лагерю или устраивались внизу на равнине, на верхушках деревьев. Так что мы их хорошо видели, когда подходили к краю плато. На самом плато они выбирались далеко на открытую местность и останавливались иногда дальше, а иногда ближе от лагеря, но всегда за границей чувствительности сенсоров сторожей. Крек для интереса часто перенастраивал роботов, уменьшая или резко увеличивая зону, в которой сторожа могли засечь объект и открыть огонь. Но гориллы никогда не ошибались. Всю нашу технику и нас самих они безошибочно чувствовали, как минимум за пару километров, предугадывали наши действия и убирались подальше в лес прежде, чем мы успевали что-то предпринять. Либо у них в голове стояли локаторы либо они были ясновидящими. Мне подумалось, что на планете могут быть и другие виды, столь же необычных животных. Больше всего на эту роль подходили боги Айту и Айту Майран Рэдволф. О них не было известно почти ничего. Я спросил Рика, есть ли в легендах туземцев упоминание о гориллах Фостера. А как же, ответил он. Особенно часто их упоминают в своих сказаниях лесные племена. Да, но и понятно, гориллы здесь встречаются куда чаще, чем в лесостепи и пререх, хотя и там попадаются. Туземцы называют их чёрными людьми и считают любимцами богов Айту. Но не самими Айту, нет. Аборигены считают их разумными. Снова нет. Туземцы говорят, что гориллы только наполовину люди. а наполовину животные. Правда, охота на них всё равно запрещена и очень строго. Считается добрым знаком, если гориллы живут рядом с посёлками. А вот если гориллы уходят, жди беды. Значит, туземцы пользуются гориллами как своего рода живыми индикаторами. Вникнув в некоторые странные дела, творящиеся на тихой, сбои связи без причины, эффекты городов, трясение биосферы, Я не мог назвать поведение туземцев иначе, как весьма похвальным. На планете явно было нечто такое, чего стоило опасаться. Выходят аборигены, горил не боятся, заключил я. Нет, их присутствие считается добрым знаком, сказал малыш. И чем больше горилл тям лучше, значит боги айту тоже рядом и благоволят к людям. Ну что ж, мы можем быть спокойны. Если судить по теслу горил, который беспрестанно вокруг нас отираются, мы обеспечили себе благоволение местных богов, как никто другой. И так, думал я, горилы у туземцев почётного звания богов не заслужили. Хотя у первобытных племён многие звери обожествляются из-за меньшее: силу, хитрость или просто большой размер. Если уж горилы Фостера, несмотря на их выдающиеся таланты, не вошли в здешний пантеон, то обожествлённые Айту и Рюдвольф, окажись они просто животными, должны были быть при таком раскладе и вовсе чем-то из ряда вон выходящим. сумей кто-нибудь убедить боссов Евгеники в реальности существования Рюдвольфа, и из заинтересованности этой организации в его отлове никто не удивился бы. Только за последние 10 лет её спецы 4жды фигурировали в судебных разбирательствах относительно сращивания человека с животными, и всякий раз процессы приобретали форму всегалактического скандала. Некоторое время я рассматривал возможность того, что Шарп нанят Евгеникой, что объяснило бы засекреченность его клиента, но в взвешенном размышлении отверг такую идею. Конечно, Евгеника не из тех организаций, что любят афишировать свою деятельность, но навряд ли она способна надавить на ООП. Впрочем, способна, но зачем ей это? У неё нет причин мешать другим заполучить животных стихой. Намного проще завербовать человека из лагеря конкурентов и выкрасть готовые результаты исследований. На таких вещах Евгеника собаку съела. И если на неё уже работал такой прекрасный специалист, как Берг, то для чего мог понадобиться Астив Шарп? Нет, здесь что-то другое. Но от слишком напряжённых раздумий на эту тему мысли начали путаться у меня в голове. Будь что будет. Нам нужно всего лишь отловить своих горил и убраться отсюда. Как только мы это сделаем, проблемы, связанные с тихой Бергом и богами Айту, перестанут нас волновать. Но я не выдержал и поделился своими рассуждениями с Крейгом. Единственное, чем могли зацепить Шарпа, так это его армейским прошлым, сказал Крейг. И хорошо знаешь, Стива, подумай, кто и как мог подкупить или запугать его, чтоб молчал. Ответ будет один. Никто и никак. Но ему могли пообещать реабилитацию и восстановление в прежнем воинском звании. То есть то, что уже давно сделано в отношении всех ветеранов, сражавшихся на стороне мятежников, а Шарпа обошли. Слишком много генералов Федерации разбил в своё время этот бравый полковник с не настоящим республиканским званием. Кстати, а федеральное звание у него какое? Я забыл. Всего лишь сержант, ответил я, и мы оба расхохотались. Военная служба ему давно не нужна, как таковая, продолжал Крейг, смеявшись. Да и возраст у него уже скоро выйдет. Но ты же знаешь, как трепетно относится он к таким вещам. Задумай, я давить на Шарпа, поставил бы на это. Предположение Крейга показалось мне разумным, но вместо того, чтобы прояснить ситуацию, ещё больше всё запутало. Если Стиву пообещали реабилитацию и формальное восстановление в рядах вооружённых сил, то кто за этим стоит? Армия? Да, армейские часто действуют скрытно. Спецслужбы? Они тем более, но тогда нам не придётся узнать правду. Они могут работать под любым прикрытием, и прикрытие это будет что надо. Почти сразу вслед за Шарпом с орбиты на связь вышел инспектор Левнёв. Он по-прежнему пользовался передатчиками SOS. Качество связи по сравнению с обычным удивляло. Мы хорошо видели на экране и самого инспектора, и часть трубки его корабля, ту, что попала в камеру. Он тепло поздоровался с нами. Похоже, что симпатия, которую мы все испытывали по отношению к этому невысокому, всегда подтянутому и спокойному человеку с пронзительным взглядом, была взаимна. Какой там, ребята, Спросил он: "Вот решил воспользоваться служебным положением и узнать, как у вас дела?" Рик раздвинул нас с краем и протиснулся поближе к экрану. "День добрый, инспектор. У нас всё замечательно. Снова на тихой. Что делать? Должность обязывает. Требовалось досмотреть корабль Стивеношарпа и подтвердить его разрешение на посадку." Кроме того, моя группа проводит внеплановую проверку деятельности СОЗ на этой планете, и мы задержимся здесь надолго. Впрочем, это такая работа, которую я сам себе задал. Решение о проверке руководство галактической инспекции допуская приняло с моей подачи. А всякая инициатива, как известно, наказуема. Мои ребята ругают меня на чём свет стоит, но деваться им некуда. А я левнёв смущённо развёл руками Я просто не могу иначе Заметив немало нарушений, в том числе и этического характера, допущенных местной СОЗ, я не мог не отразить этого в своём отчёте руководству Более того, сам настоял на ревизии Долго вам ещё находиться на планете? Трудно сказать, инспектор, ответила Кэт. Наши горилы оказались существами несговорчивыми, никак не хотят в клетке. Мы проведём на орбите тихий месяц, сказал Левнёв. Проверка займёт не больше двух недель, но дней через 20-30 сюда прибудет ещё одна группа охотников. Мы останемся, чтобы их дождаться. Если завершите отлов в течение этого времени, надеюсь, увидимся на орбите. Мне хотелось бы вас кое о чём расспросить. Левнёв на секунду задумался и отвёл глаза в сторону. Хорош спросить лично. Мы поняли, что он хотел сказать, поговорить без использования средств связи, контролируемых СОЗ и директором заповедника Василиадисом. Надеюсь, вы не откажетесь задержаться на денёк. Угощение, разумеется, за мой счёт. Никогда не обедали с главным инспектором допуска. Мы будем рады, инспектор, ответил я за всех. А не скажете ли, что за охотники должны сюда прибыть? Нам было бы интересно знать, с кем, возможно, придётся работать рядом. Ведь мы можем и не управиться здесь за месяц. Состав группы ещё не утверждён, и у меня нет информации, сказал Левняв. Но разрешение ВУОП на отлов добивается Пекинский институт экзобиологии. Если вам это что-то говорит. Нам это ничего не говорило. Они уже подавали прошение 3 месяца назад, но затем у них очевидно расширился круг интересов. Список желаемых добычей видов они увеличили, и вместо одного корабля с экипажем теперь сюда прибудут, возможно, два. Но какой именно охотничьей фирме или фирмам будет поручено исполнение, я не знаю. Такие сведения предоставляются в инспекцию в последнюю очередь. Сначала разрешение на отлов Но это нам было хорошо известно. Возможно, два экипажа протянул крик. Вы не находите, инспектор, что на тихое становится многолюдно? Да, я это заметил, улыбнулся Левняв. Перед вами и Шарпом мы утвердили разрешение на посадку лест Джонатана Берку год назад. А до этого здесь не высаживался ни один охотник с лицензией за последние 10 лет. Кстати, именно некоторые действия СОЗ после исчезновения экспедиции Берка вызвали мой интерес и послужили одним из поводов для текущей внеплановой проверки. Но об этом и некоторых других вопросах мы можем побеседовать с вами при встрече, если встретимся. Надеюсь, что встретимся, сказал я. Я тоже. Удачной охоты. Сеанс завершился. Хороший парень этот инспектор, сказал малыш. Надеюсь, он раскопает всё, что хочет, и как следует надерёт задницу Василиадису. Вторая группа несомненно команда Берка, заключил Крейк. И я буду не я, если наряду с Рэдвольфом Джонни не попытается поймать Гарил Фостера по-настоящему, а не ради прикрытия. Чутьё меня подводит редко. Нам стоит поторопиться с отловом, если хотим сохранить пальму первенства, и изобрести что-то.